Глава третья. Последующая неделя полностью укрепила мои подозрения относительно этой пылкой влюбленности. У леди Асали по-прежнему наблюдалось стойкое раздвоение личности: на людях сама доброта и смирение, кротость и невинность, защитница сирых и убогих. Кариночка, проводи гостя, окажи любезность. Вежливо и трогательно просила она по окончании каждого визита графского сына. «Наедине же...» Кариночка, окажи любезность, превращалась... «Быстрее! Грабли поворачивай, кобыла плешивая!» Сегодня стук в дверь раздался неожиданно рано, в 10.30. Я накинула морок на рабочее платье. Убедившись, что Оливер не силен в магии, решила не изводить себя бесконечными переодеваниями и поспешила открыть двери, собираясь поприветствовать гостя, и... Так и замерла с разинутым ртом. На пороге стоял кумир моего детства Джек Сорби. У всех девочек-подростков есть кумир. Какой-нибудь богатый, успешный, красивый парень, чье фантомное изображение можно повесить на стенку возле кровати. Потихоньку вздыхать, глядя на него, целовать по вечерам, проливая ведра слез, после слухов что его где-то с кем-то кто-то видел. На мое детство пришлось целых два кумира – Джек Сорби и Джокер. мои Джедже, как обозвала их Берта. Джокер – вторая действующая тень в нашей стране, не считая меня, точнее, это как раз я вторая. Если моя карьера началась около десятилетия назад, когда мне едва исполнилось двенадцать, то его лет на тридцать-сорок раньше, и к моему дебюту Он уже стал легендой. Каких только баек не рассказывали о его талантах. Конечно, его портрета у меня не было и быть не могло, поэтому сама кое-как нарисовала мужчину в черной шляпе, черной маске и в черном плаще, и пыталась представить, как бы он мог выглядеть. По ночам мне снились восхитительные приключения, где я раскрываю инкогнито Джокера, он делает меня своей спутницей и сообщницей. И дальше мы вместе проворачиваем фантастические, головокружительные дела. С Джеком все было по-другому. Блистательный красавец-герцог. С даром мага-универсала третьей степени это... Это даже круче, чем быть принцем. Принцев много, а дар мага-универсала, да еще и третьей степени, возможно, один во всем мире. А главное, невообразимо, чертовски, нереально обаятельный. «Именно на его портрет я лет десять назад никак не могла налюбоваться», – зацеловала до дыр, засыпая с мечтами о том, как судьба дает нам шанс навстречу, он влюбляется с первого взгляда. И для этой великой любви не существует преград, особенно таких мелких, как разница в социальном статусе между герцогом и приемной дочерью главы теневого бизнеса. А Джек Сорби совсем не изменился за это время. — Насмотрелась? — ехидно спросил мой шанс навстречу. — Тогда возьми карточку и доложи госпоже. Я тут же очнулась. — Боже, Ари, веду себя, как полная дура! — резко отскочила от двери, склонившись к поклоне. — Простите, милорд, сию секунду. Располагайтесь, пожалуйста. Я провела герцога в гостиную и жестом указала на широкие гостевые диваны, обитые темно-синим вельветом. Джек уверенно прошагал внутрь, а я рванула к Азалии. Сорби не Оливер. Подглядывать за магом-универсалом, да еще с таким уровнем дара, я бы в жизни не рискнула. А вот вытирать пыль в соседней комнате никто не запретит. В любом случае нормальный человек ничего оттуда не услышал бы. Шестым чувством обнаружила, что в комнате появился поисковый глазок. Но не с моим магическим талантом проверять такие догадки. А уж так, чтобы это еще и не заметили, я демонстративно отвернулась и направилась в дальний конец комнаты, обмахивать пыль с каменных статуэток. И вам, милорд, спокойнее, и я отсюда все услышу, даже напрягаться не придется. Ваша светлость! Какая честь принимать вас в моем доме! Донеслось до меня радостное щебетание Азалии. Да уж, могу представить, светлейший герцог, да не из последних, Зачем-то посетил сию невзрачную обитель. Госпожа Азалия очарован. В минутную паузу воображение сразу дорисовало мне участников сцены. Вот милорд склоняется над ручкой для поцелуя, затем не спеша ее отпускает, поднимает голову и смотрит на Азалю долгим томным взглядом. Легкий привкус ревности испортил все впечатление. Я резко его отогнала, но осадок уже появился. С чего бы мне ревновать герцога, я его первый раз вижу. Ну да, в свое время обслюнявила весь портрет. Молодая была, простительно. Тем не менее, Сорби не зеленый мальчишка, как Оливер. Неужели и он даст себя окрутить какой-то мымре? И тут же, к собственному разочарованию, услышала. Вы намного прекраснее, чем я ожидал. Столь изящный и утонченный, признаться, когда я услышал, что мой родственник Оливер... Намерен жениться, я, как и все, поддался заблуждению относительно вас. Голос мужчины становился все тише и проникновеннее. И что вы думаете сейчас? Легко с придыханием отозвалась Азалия. Сейчас, дорогая, я безумно завидую этому юнцу. Надеюсь, вы простите меня за это вторжение. О, едва прошептала госпожа, разрешите подать чай? По дому разнесся звон колокольчика. Через секунду передо мной предстала волнующая картина: раскрасневшаяся Азалия сидела едва дыша на краю кресла, подавшись всем телом в сторону красавца гостя. Тот же, не сводя томных глаз белокурого ангелочка, чуть поглаживал кончиками пальцев ее запястье. Несколько локонов выбились из тщательно уложенной прически. Похоже, его светлость позволил себе прикоснуться не только к запястью. От созерцания столь интимной картины меня и саму бросило в жар. Будет ли на меня когда-нибудь вот так смотреть мужчина? Сейчас я бы, наверное, отдала бы выручку с этого задания, лишь бы на минуту оказаться на месте Азалии. «Кариночка, милая, принеси чаю с кексами, будь любезна!» Я прекрасно понимала, в каком направлении заработали мозги Азалии. «Сын графа — это престижно!» но все же не идет ни в какое сравнение с герцогом. У нее вполне может хватить глупости переключиться на сорби. Вернувшись, я расставила изящные розовые чашечки из вернского фарфора, разлила ароматный напиток, оставила чайничек и незаметно удалилась. На выходе ощутила, как по спине мазнул резкий, цепкий взгляд. Подавив желание обернуться, я поскорее вернулась к камину, где давно не осталось ни пылинки и принялась вытирать очередную статуэтку. — Ах, милур, ваше внимание весьма льстит, но позвольте, я уже помолвлена. Думаю, ваш визит становится не слишком приличным. Не хотелось бы огорчать моего любимого Оливера. Надеюсь, мы с вами встретимся на балу. Похоже, у нее таки хватило разумения, что неожиданная смена объекта обожания вызовет еще больше подозрений, чем простая влюбленность молодого юноши. Благодарю вас за визит. После свадьбы вы всегда будете желанным гостем в нашем доме, ваша светлость. Чего вы хотите?» Грубо оборвал ее сорби. Столь резкая смена тона едва не заставила меня вздрогнуть. Куда подевался очаровательный мужчина, которого я наблюдала всего несколько минут назад? «Не рассказывайте мне сказки о неземной любви. Я в них не верю». Вы ведь выходите замуж ради титула и денег. Я дам вам денег. Тридцать тысяч лееров. Это намного больше, чем предлагали родственники Оливера, не так ли? Ах, милорд! Слабеющим голосом проблеяла зале. Как вы могли меня так оскорбить? Как предсказуемо. Руку даю на отсечение, сейчас последует благородный обморок. Вероятно, я оказалась права потому что сразу же послышались две короткие пощечины, и голос милорда наигранно участливо поинтересовался. «Вам полегчало? Простите, я не имею привычки поднимать руку на дам, однако вам стало плохо!» И тут же сухим тоном добавил. «Пятьдесят тысяч!» «Что?» Судя по визгливым ноткам, маска трогательной прилестницы слетела с личика госпожи. «Да как вы смеете вообще ко мне прикасаться?» «Ага, ну вот мы и дождались настоящую Залю. хмыкнул Сорпи. «Мое последнее слово! Сто тысяч!» «Ого! А сумма-то и впрямь не шуточная. Мне лично за задание предложили всего тридцать. Столько аферистка из своего графенка и лет за десять, небось, не высосет!» Воцарилось молчание. Заля наверняка всерьез обдумывала предложение. «Да!» Денег-то много, однако с такой репутацией высшее общество из стали ей уже не светит. — Мы с Оливером любим друг друга! — патетически ответила госпожа, входя в прежнюю роль. — И никто не сможет разлучить нас! — Вы хоть немного понимаете своим недалеким умишкам, каких врагов вы сейчас себе наживаете? Вкратчиво прошелестил Сорби. — Не смейте мне угрожать! Не смейте! Вы не имеете права вмешиваться! Оливер совершеннолетний. А вот в гневе, дорогая, ты совсем лицо держать не умеешь, злорадствовала я мысленно. Убирайтесь из моего дома, немедленно! Я сказала, фон отсюда! Корни, корни, где ты, кретинка неповоротливая? Проводи, милорда! А вы, вы, только попробуйте еще раз здесь появиться! Я бросила метелку за камин и направилась в гостиную. Громко шурша юбками, зале огромными шагами, неприличествующей леди убегала из комнаты. Отпрянув к стене, я пропустила разъяренную госпожу и вернулась к гостю. Мельком взглянув на него, поразилась произошедшие перемене. Неужто мне лишь причудился улыбчивый симпатяга парень? Лицо Сорби стало серьезным и сосредоточенным. Фигура подобралась и словно заострилась. Он по-прежнему оставался ослепительно красивым, Но вся мальчишеская смазливость пропала. Хищник, сильный и опасный, очень опасный. С таким лучше не сталкиваться. Уважительно склонившись, жестом пригласила следовать к выходу. Возле самой двери герцог притормозил, однако не пропустил меня вперед, а постоял несколько секунд, внимательно разглядывая. Я замерла и в полуприседе, с опущенной головой, упорно пряча глаза. Пусть смотрит. Пусть даже ауру просканирует, ничего интересного он там не найдет. С долей удовлетворения размышляла я. Наконец его светло сделал шаг в сторону, давая мне возможность открыть двери. Миленькое платье, бросил на прощание и, не оглядываясь, зашагал прочь. А, вот черт, как глупо проколоться, если мой слабенький морок, о котором я забыла, едва увидела, кто пришел, незаметен для Оливера, то Джеку и колдовать для этого не надо. Он, вероятно, его просто так видит. Обругав себя еще раз, поспешила на зов Азалии. С минуты на минуту придет жених. Надо срочно приводить в порядок госпожу.